Ха говорит, что ненависть и страдания, порожденные Великой войной, превратили астральный мир в место, малоприятное для проживания, описанное им место посмертных испытаний в точности напоминает римско-католическое чистилище. Видимо, церковь и в самом деле обладает большим знанием. Добро и зло можно назвать противоположными и в то же время взаимно дополняющими друг друга силами. Первое действует в гармонии с законом Вселенной не иначе именуемым «волей Бога», а второе противодействовать «противодействует закон». Некоторых читателей, возможно, шокирует то, что Ха говорит о черной магии. Однако он отнюдь не стремился вызвать шок своими заявлениями, но лишь предостеречь и просветить человечество на этот счет. Суеверие названо темной стороной религии, но от суеверия нельзя просто отмахнуться – с презрительным видом знатока, его необходимо понять. Все вещи требуют от нас понимания. Даже великие психологи и ученые теперь не считают, что подобные вещи не заслуживают их интереса. Взять хотя бы профессора Уильяма Джеймса, сэра Оливера Лоджа или доктора бородюка А если попытаться вспомнить всех известных ученых, ныне занимающихся исследованием оккультных феноменов, то полученное число исследователей будет достойно целого справочника. Так что, когда я признаюсь, что веду поиск невидимого мира, я всего лишь присоединяю свою скромную персону к довольно неплохой компании. Ха говорит также о мрачном существе, вдохновлявшем Ницше на то, чтобы сбивать с толку молодую Германию. Вероятно, за каждым могущественным человеком, чьи деяния оставили след в этом мире, также стоял некто невидимый, светлый или темный. Этот вопрос имеет как теоретический, так и практический интерес. Вдохновение, так же как и магия, может быть либо черным, либо белым. Те голоса, которые слышала Жанна Д'Арк, в наши дни назвали бы феноменами «яснослышание». История свидетельствует, что они призвали ее стать не более не менее как спасительницей Франции. Мартин Лютер однажды запустил чернильницы в дьявола, но реформация, тем не менее, совсем не пострадала от того, что его иногда посещали видения. Саул из Тарса, Саул Тарсеец, если верить хронистам, тоже имел видения. Ха упоминает своего собственного учителя. Когда я сравниваю того калифорнийского судью, которого я знала с большинством известных мне мужчин и женщин, с которыми мне приходилось вести пустопорожние разговоры, мне начинает казаться совершенно естественным, что кто-либо из людей может продвинуться в своем развитии еще дальше, чем Ха, если проявить достаточно решимости. Если Ха смог стать тем, кем он стал – За неполные 70 лет своей жизни, значит, есть надежда и для нас, тех, кто смотрит в вечность. Другой основной идеей, заложенной в этих письмах о войне, является, на мой взгляд, братство всех людей. До сих пор развитие мира протекало в форме чередования отчетливо выраженных периодов, определяемых сменяющими друг друга господствующими расами, которые придают своим эпохам собственный неповторимый облик Ха говорит о новой, так называемой шестой расе, которая вскоре появится в Соединенных Штатах Америки. Если Америка воспримет эту идею как рабочую гипотезу, а не как повторение лозунга «Deutschland über alles», но скажем как «Америка для всех», они превыше всего, она сможет создать свою машину мира в противовес военной машине, созданной Германией. Если Америка отнесется к пропаганде идеи братства так же серьезно, как Германия, к пропаганде идеи мирового господства, но этой новой человеческой расы. Процесс смешения рас на территории Америки открыл перед нею необозримые просторы для экспериментирования в духовной сфере, и Европа, и Азия с интересом смотрят на нее. Англия, Германия, Франция и даже Япония, которые лишь внешне кажется погрязшей в материализме, но внутри глубоко духовно, но более всего, пожалуй, Россия – отнеслись бы с уважением к этой благородной цели. Возможно, мир достаточно настрадается за эту войну, чтобы с готовностью воспринять идею вселенского братства. В Америке уже существует движение, объективно направленное на реализацию этой идеи. Ха упоминает движение друзей леса «Вудкрафт», общественную организацию, насчитывающую, вероятно, до сотни тысяч мужчин и подростков, женщин в ней всего лишь несколько, которые все свободное время отдают возвращению в природу, походному костру, чтобы испытать то братское чувство, которое не в силах дать городская жизнь. Ха говорит также, что в будущем ему предстоит сделать еще одно дело – Я не знаю, что это за дело, поскольку сама не имею к нему никакого отношения, но я совсем не удивлюсь если в один прекрасный день он объявит мне, что оно связано с теми целями, которые ставит перед собой движение друзей леса. Третья книга, последняя серия книг живому живом усопшем, была написана между февралем 1917 года и февралем 1918 года. После этого я утратила свою способность. Или, если хотите, склонность к автоматическому письму. Эта третья рукопись оказалась короче двух предыдущих, и потому я предполагала, что она так и останется незаконченной и вряд ли будет когда-либо дописана до конца, И только после того, как мой издатель убедил меня опубликовать эту рукопись в ее нынешнем, незавершенном виде, я, наконец, впервые прочла ее всю, от начала до конца, и пришла к выводу, что она действительно представляет собой законченное сочинение, органическое целое. «Возможно, — говорила я себе, все еще не совсем доверяя своим чувствам, — И в самом деле существует какая-то божественность, направляющая наши действия, поскольку, будь эта книга опубликована сразу, после ее написания она показалась бы преждевременной, а теперь большая часть ее содержания выглядит так же злободневно, как передовицы сегодняшних газет. Я рада тому, что эти последние письма живого усопшего призывают к мужеству, выдержке, к вере в великое и упорядоченное будущее Америки и всей планеты в целом, призывают обратиться ко всем тем положительным качествам, которые нам сейчас так нужны для восстановления мира. Я не верю в то, что большевизм или какая-либо другая форма психоза сможет пустить глубокие корни в Соединенных Штатах. У страны со всеобщим избирательным правом и для мужчин, и для женщин нет причин бросаться в бездну бездумного разрушения. Во время последней предвыборной кампании я с интересом наблюдала за отношением женщин к этой своей обязанности и одновременно привилегии. Я наблюдала за действиями только одной партии демократов, но уверена, что примерно та же картина имела место повсюду. С каким необычайным достоинством они держались, чувствуя на себе эту новую ответственность, и в отношениях между мужчинами и женщинами царили подчеркнутая вежливость и уважение, а проходившая в то же время кампания четвертого добровольного займа и публикация списков потерь придали этому событию еще большую важность. Нет». Эти уравновешенные, чувствующие свою гражданскую ответственность, женщины никогда не будут втянуты в пучину коллективного безумия. И поскольку возвращающиеся с фронта мужчины возвращаются именно к этим женщинам, своим матерям, женам и сестрам, я не думаю, что во время мира мы потеряем то, что приобрели во время войны». А теперь мне остается лишь предложить вам прочесть эти последние письма живого усопшего, не забывая о том, что написаны они были между февралем 1917 и февралем 1918 года. Эльза Баркер. Написано в день Пасхи 1919 год. Нью-Йорк.